422. Двигатели. В средних школах, институтах и университетах мы постоянно сталкиваемся с тремя законами Ньютона. Напомним, в соответствии с первым законом Ньютона, тело находится в состоянии покоя или прямолинейного равномерного движения, пока на него не воздействует внешняя сила. При этом очень хорошие учителя еще и поясняют, что если существует прямолинейно движущаяся или покоящаяся система, то внутренние процессы никак не скажутся на движении системы в целом. Но не только преподаватели в школах, но и преподаватели в вузах и университетах, как правило, не говорят, что первый закон Ньютона справедлив только при выполнении третьего закона – закона сохранения энергии. Если же третий закон каким-то образом не будет выполняться, то от этого автоматически перестает быть справедливым и первый закон Ньютона. Значит, можно, по крайней мере, теоретически, за счет внутренних процессов, заставить систему изменять свое состояние. Прелесть ситуации состоит в том, что установки, работающие на этом принципе, известны уже более 60 лет. Технолог Толчин из города Перми еще в 1936 году разработал подобную установку. Это была механическая тележка, наподобие тележки из детского конструктора. На ней был установлен небольшой электромоторчик, на общей оси которого были закреплены два маховика с грузами, вращающимися навстречу друг другу. При этом вращение было не произвольное, а скоординированное. В задней части тележки, где траектории вращения грузов пересекались, их движение замедлялось, а в области вращения в передней части, наоборот, ускорялось. Суть изобретения состояла в том, что необходимо было подобрать нужные сектора для ускорения и замедления вращения. Толчину это удалось, и он практически сконструировал систему, которая за счет внутренних сил осуществляла движение. Тележка двигалась. Свою изобретение Толчин – Показал специалистам. Смотрите, она движется за счет внутренних сил. Значит, механика Ньютона неверна. По тем временам такое кончилось стандартно. Сначала Толчину стало сложно работать даже технологом. Затем, нелегкая, понесла его за правдой в Москву. Он попал в психиатричку. Потом отсидел. Умер правда дома. К счастью, Толчин успел опубликовать книжку с описанием своих работ. Однако. Пока он воевал с костными академиками, он упустил из виду работы, которые были выполнены доцентом, кандидатом технических наук, преподавателем Политехнического института Савельевым из Твери. Очень любопытные и простые эксперименты. В школе все мы решали задачи на закон сохранения энергии. Те стандартные задачки по физике, где сталкиваются бильярдные шары, Известно, что момент количества движения до и после столкновения шаров не меняется, хотя он меняется у отдельного шара. Исходя из закона сохранения энергии, можно сделать весьма несложный расчет. Если теперь заменить шары на волчки, имеющие разные угловые моменты вращения, то закон сохранения энергии будет выполняться только в случае их столкновения вдоль центральной оси, в случае центрального удара. Но если волчки сталкиваются под углом, то сумма, моментов количества движения до удара и после не равны. В отличие от толчина Савельеву, не удалось опубликовать свои работы. Несколько лет назад мы с Шиповым специально ездили в Тверь и получили опись архива Савельева. Его работы по описанной выше проблемы мы предполагаем опубликовать. В чем же здесь противоречие? Оказывается, ситуация предельно проста. За исключением редких случаев для описания сил Кориолиса и нескольких процессов. Из стандартного курса физики механика Ньютона не может описать все многообразие процессов с вращением. Она на это просто не рассчитана. Прежде всего потому, что геометрия, на которой зиждется механика Ньютона, это геометрия эвклида. Геннадию Ивановичу Шипову удалось построить механику, которая дополнительно учитывает вращательные эффекты. Потребовалось соединить Декартову систему координат. шестью угловыми координатами Эйлера. Оказалось, что в рамках такой механики теория, практика и эксперимент не противоречат друг другу. Толчин, не будучи физиком, совершенно напрасно испортил себе жизнь. Устройство, которое он сделал, демонстрировало не ошибочность механики Ньютона, а то, что оно работает в соответствии с другой механикой. Мы не отвергаем механику Ньютона только потому, что известные эффекты теории относительности невозможны с точки зрения Ньютона или же потому, что существует квантовая механика, в которой рассматривается много процессов, невозможных в классической механике Ньютона.